Восьмое. Утром 28 ноября Игнатий Руф прибыл на 150-тонной моторной полуподводной лодке в бухту острова и, не сходя на берег, передал инженеру Корвину приказ от Союза 5 начать сегодня же в ночь бомбардировку лунного шара. Затем лодка встала на внешнем рейде и опустилась так, что над волнами виднелась только овальная коробка капитанского мостика с задраенными люками. Дул сильный ветер порывами. Низко летели тучи над мрачным морем. Кипели буруны, и океанские волны разбивались о скалы острова. Дождь не переставая лил. Вдали и горах пенились водопады. Игнатий Руф стоял один в рубке... поглядывая сквозь заливаемый зелеными волнами иллюминатор, намотающиеся общипанные пальмы на тускнеющие облака, которые рвались и крутились среди скал над кратером. Наступал вечер. Снизу из лодки, погружённой в воду, доносились голоса механиков, не подозревающих Дурнова. Руф близко к глазам поднёс хронометр, сейчас же вытер рукавом потеющее стекло иллюминатора. Теперь он слушал, как медленно бьется сердце. 30 секунд оставалось до назначенного срока. От качкили, от масляно-жаркого воздуха закупоренной лодки, от переутомления последних дней, в 30 этих последних секунд Игнатий Руф почувствовал такой внезапный разлад с самим собой, что это почти превысило его душевные силы. Горло было схвачено железной спазмой, тучное тело ослабло. Он привалился к железной обшивке. 30 секунд, он это понял, он не успеет спуститься в каюту и по радио приказать инженеру Корвину оставить безумное, непомерное, чудовищное предприятие. И вот, наискосок, из-за скал, он увидел это только на мгновение сквозь иллюминатор, скользнула в рваные облака овальная тень, красноватый след от нее погас в небе. Игнатий Руф налег всею тяжестью на бронзовый анкер-люка, отвинтил, откинул его и до пояса высунулся из лодки. В лицо хлестнула волна. Ветер, танцуя по пенным гребням, засвистел у него между крахмальным воротником и ушами. В сумерках слышался только тяжелый грохот прибоя. Затем ахнуло, раскатилось где-то в горах и затарактакало. Чаще, проворнее, громовые удары слились в рев чудовищной сирены... И шипя из-за зубчатых скал метнулся в небо второй снабж. Игнатий Руб потряс над седой головой кулаками и вне себя закричал. Гип-гип! Ура! Но голос его потерялся среди шума волн и ветра, как писк комара.